274. Май, 25. Время моё не пришло, но придёт. Царство света не наступило ещё, но наступит. Ещё торжествует зло, но корни уже не имеет. Вспышки зла будут всё время становиться короче, ибо питательная среда для него начнёт иссекать. Когда По дороге земли истекает она, перестаёт давать плоды. То же случится и со злом. Мы поразили само существо зла и положили конец его беспредельному распространению. Обезглавленная, она ещё живёт и продолжает вредить, но скоро и этому наступит конец. Великие перемены идут в мир. Жива ещё старая закваска, но сил уже не мить. Делать мы скоро мыльным пузырям уподобится. Говорю о будущем, ибо в нём, но не в прошлом, полыхают уже зарницы света. Старые представления об условиях жизни опять придётся оставить, чтобы не малым свидетелями стать. Не судите по поверхности, главные течения в глубине. От них зависит природа растительности и климат на берегах жизни, как от гольфстрима климат омываемых им стран. Течение пространственного океана нам ведомы, и они указуют на скорую перемену во всем. Звезды говорят лучами счастья, и звезды готовят планете иную судьбу. Она запечатлена на небе с тем, чтобы осуществиться на земле. Знающие и ждущие. Скоро уже